Встреча не начинается. До начала полномасштабной записи нового сезона шоу номер один оставался один день. Перед тем, как трое знаменитых судей начнут длительный процесс прочесывания страны, не жалея сил в попытке найти новые таланты, дни предстояли долгие и изматывающие, а потому необходимо было заранее все тщательно спланировать. Поэтому вся команда собралась в просторной комнате для завтраков летнего дома в Коптон-Троф-Мэннер, загородном отеле, уютно разместившемся в длинной петле магистрали М4 в нескольких милях от Ньюбери. Кельвин собирался изложить команде во всех подробностях свое видение развития различных историй на ранних стадиях процесса прослушивания. Нужно было решить огромное количество вопросов, и всем не терпелось начать. К сожалению, совещание затормозилось, не успев начаться, из-за отсутствия одного из знаменитых судей. И больше всего раздражало то, что это был не кто-то из важных судей, это был тот, на кого всем было насрать. — Блять, ну где этот родни? — сердито пропыхтела Берил из угла комнаты. Она по-прежнему страдала от очередной процедуры липосакции, которую перенесла в ходе последней подготовки к предстоящему появлению на телевидении и поэтому, несмотря на мягкость старомодных диванов, которыми так гордился Коптон Мэнор, присесть отказалась. — Я спросила, блядь, где этот родни? — повторила она, серьезно подрывая свой авторитет звезды тем, что громко ругалась в таком благопристойном окружении. Строгая управляющая и ее нарядный персонал покраснели бы и поджали губы, стань они свидетелями такой грубости, но Берилл... Оказалось там, где она была сегодня, не благодаря тому, что играла по чужим правилам. Наоборот, как она часто повторяла людям, она сильная женщина, которая раньше была мужчиной, и она создает свои херовы правила, и если кому-то это не нравится, тот может идти нахер. «Я недавно с ним говорил», — примирительно ответил Кельвин. «Он сказал, что вот-вот будет». Он повернулся к хорошенькой ассистентке видеорежиссера. Ты ведь сказала ему, что мы в комнате для завтраков, верно, детка? Девушку звали Гретель, но для Кельвина она была деткой. Для него все были детками, приятелями и милочками. У него в подчинении было столько людей в стольких странах мира, что он просто не мог запомнить, как их всех зовут, и уже давно отказался от подобных попыток. На самом деле он сначала по уши влюбился в Эмму, а только потом узнал, как ее зовут. Я отправила сообщение, электронное письмо, и просунула конверт ему под дверь, отрапортовала Гретель, разве только не отдав честь и не щелкнув каблуками. Она знала, что Кельвин ничего не ценит так высоко, как продуктивность. Он любил, чтобы его девушки выглядели и говорили, как стильные, напористые, независимые, молодые специалисты по улаживанию неприятностей, но чтобы они при этом делали то, что им велят. — Да и вообще, что это за хрень такая комната для завтраков? — спросила Берил, массируя свой зад. Что с ней происходит после обеда? Она переносится в другое гребаное измерение? — Дорогая, эта комната построена особым образом, и в ней много окон, чтобы было много утреннего солнца, — сообщил ей Кельвин. — Ага. Теперь понимаете, почему я ненавижу Англию? — зашипел Берил. Им приходится строить специальные комнаты, чтобы использовать целиком пять минут едва заметного солнечного света, который попадает в эту крысиную нору. В Лос-Анджелесе мы не знаем, куда от него деваться. Мы строим комнаты, чтобы укрыться от блядского солнца». Поскольку ответить на это было нечего, никто даже и не попытался. И в комнате повисла тишина. Неуютная тишина, если учесть, что там было полно народа. «Ну и где, блядь, этот родни?» — снова спросила Берил. «Кельвин, мы прилетели из Лос-Анджелеса, а ему нужно просто доехать из Лондона. Вот баран!»